Глава девятая. Женись на мне, если уцелеешь. Король ушел через час. За это время мы успели трижды поскандалить, дважды пообещали упокоить его вместе с врагами и один раз даже попытались, но в итоге все же договорились и заключили мир. Утром нас ждала сложнейшая и невероятно рисковая вылазка за клинком гроз. И больше всего пугали не монстры, а гномы. Нет, они не шли вместе с нами, но прикрывали тылы. Мастер связался с Трорином, поручил ему на весь день занять Ральфа и сделать так, чтобы принц даже не вспомнил о нас. Я не представляла, как это провернуть разве что связать высочество и огреть усыпляющим плетением. Но кроме него нас могут искать шаманы, лич и его марионетки. За нами постоянно наблюдают. Только Трорин, узнав о поручении, ничуть не смутился, рассмеялся, словно злодей из уличной пьесы и сказал, что устроит незабываемые испытания и обеспечит нам идеальное алиби Всего за тысячу золотых с каждого. Все, я устала», — заявила Циля, отодвигая карту. «Всем спать! Завтра сложный день. А может, еще раз прогоним план?» — сомнением протянула я. «Нет, цели надоело спасать мир. Циля хочет горячую ванну, чашечку кофе и спать». А заговорщики и лесные монстры до утра не вымрут. Согласна, поддержала ее банши, я засыпаю на ходу. И лучше я усну здесь, чем в лесу во время боя. Отправляйтесь к себе, а нам с Лейлой нужно кое-что обсудить. Попрощавшись, Моргана с цилей направились к двери, и вдруг над замком, словно эхо злого рока, раздался голос. Трорина. Внимание, внимание! Всем участникам отбора и принцам немедленно явиться в рубиновый зал. Чего? опешила Циля. Эта гадюка пестроштанная на часы глядела, или богатые часов не наблюдают. Повторяю, всем немедленно явиться в рубиновый зал для получения инструкций. «На завтра! Съемки на сегодня окончены, поэтому можете не прихорашиваться!» «Я его убью!» — прошипела Моргана. «Слишком дорого!» — поморщилась Циля. «Идемте!» — тяжело вздохнула я. «Узнаем, какое стихийное бедствие запланировано на завтра». «Потоп уже был?» «Может, пожар?» — предположила Банши. «Нет, и это было!» — напомнил Аббас. — Гномы не повторяются. Землетрясение, нашествие зомби в розовых ритузах, чума, усыпанная блестками, — перечислила я. Гадать можно долго, но реальность превзошла ожидания. В зал мы пришли одновременно с принцами. По пути не забыли зайти за невестами, в отличие от многих дам, уже готовившихся к сну, Наши красотки только вернулись с прогулки под луной и выглядели подозрительно свежо. Глаза эльфов сияли, на губах застыли нежные улыбки и даже волосы, кажется, блестели сильнее обычного. Я сразу поняла, что-то украли. «Светлейшие и темнейшие!» Едва за нами захлопнулись двери, Трорин вышел в центр. «Какого вы нас собрали здесь?» — рявкнул Ральф. В этот же миг из-за колонн выскочили другие гномы. В руках они держали какие-то свертки. «Терпение, господа!» — с энтузиазмом воскликнул Трорин, и мне стало страшно. «Я подготовил испытание, которое потрясет зрителей!» «Мамочки!» «У нас есть шансы выжить», — мрачно поинтересовалась Циля. Тфу на вас! И не медика вам в кошель!» — пригрозил гном. «На моих отборах еще никто не умирал. Во всяком случае, во время эфира». А после... Трорин проигнорировал вопрос и щелкнул пальцами. Его племянники рванули к невестам, вручая каждый по свертку. «Завтра нас ждут карнавальные гномьи-салочки!» торжественно объявил маэстро. «Это как?» — опешила я и добавила мысленно, призвав телепатическую магию Синтии. «Вы совсем с ума сошли? Какие еще салочки?» «Я же сказал! Карнавальные гномьи-салочки!» невозмутимо отозвался Трорин. «Это древняя традиция моего народа. Я ее только что придумал. И вообще не мешайте. Я вам идеальное алиби обеспечиваю. Но завтра все невесты и сопровождающие соберутся в саду», — уже вслух заявил гном. «Стоп! Сразу не подходит. Как мы соберемся в саду, если нам нужно в лес? Не мешайте!» от вас в лес! Стража в доле!» Отмахнулся гном и тут же продолжил. «Когда все будут в сборе, я выдам участникам маски и активирую шашки с цветным дымом, давая леди ровно минуту на то, чтобы спрятаться». «Я поняла. Пожар все-таки будет», — мысленно подытожила Циля. «Пожар в стоимость эфира не входит», но за дополнительную плату могу что-нибудь и поджечь», — огрызнулся Торин. «Ой, я вас умоляю, учитывая ваши таланты, маэстро, дворец сгорит бесплатно», — фыркнула Лепреконша. «А вы на этом прекрасно заработаете». Гном никак не отреагировал на ее укол. Выдержав драматическую паузу, он собрался продолжить торжественную речь, но его перебил Ральф. «Маэстро, за время вашего нашествия стены этого замка уже видели и вынесли многое, но я все же рискну уточнить, каким образом салочки помогут мне и брату найти истинных». На лице гнома отразилось искреннее недоумение и неподдельное возмущение, а затем он резко побледнел, схватился за сердце и простонал, «Как больно!» «Маэстро!» — к нему рванули племянники. «Как больно осознавать, что все мои старания напрасны!» — всхлипнул Трорин. «Во имя кошеля Арорина! Да не перестанут звенеть золотые монеты в его карманах!» — добавил он, молитвенно сложив руки на груди. «Я дни и ночи на износ работаю во славу Талина. Схожу с ума, размышляя о том, что еще можно сделать для вас бескорыстно. Не по контракту, а просто так, во имя любви. Ралиф закатил глаза, а Джонатан подавился нервным смешком. И, видя такую чудовищную неблагодарность, у меня опускаются руки, покачал головой гном. «Зачем? Зачем? Спрашиваю я вас. «Мне нести эту непосильную ношу, если это никому не нужно!» На последней фразе голос гнома дрогнул, и великий маэстро без сил рухнул на пол. Кроме преданных племянников, к нему бросились испуганные невесты. «О боги!» — закричала эльфийка. «Мастер умирает! Помогите! Вызовите лекаря!» «Дядюшка!» Молодой гном в розовых шароварах рухнул на колени рядом с телом Трорина и, возведя руки к небесам, протяжно заскулил. Я подняла взгляд к потолку и осмотрелась. «Нас точно не снимают?» — удивилась. «Сама в шоке!» — отозвалась Циля. «Даже странно, что он бесплатно умирает». «Дети мои!» — взвыл мастер. «Да, я говорю, дети!» Ибо за время моих великолепных эфиров мы стали одной дружной семьей. Я рад, что в такой момент вы рядом. Знаете, мне не в чем себя обвинить. Я жил скромно, но честно. Вкладывал всю душу в работу, а теперь разбит, унижен. Мои чувства втоптаны в грязь, а надежды развеяны прахом. Мне незачем оставаться на этом свете. «Приз за лучшую драматическую роль достается маэстро Трорину», — фыркнула Маргана. «Еще немного, и я сама поверю, что он умирает». «Все прекрасно, да только времени у нас в обрез, а гном, дай ему волю, будет умирать до следующего рассвета». «Мастер», — Оливия заботливо помогла гному сесть и подала стакан воды. «Уверена». Его Высочество не преследовали цели оскорбить вас? — И в мыслях не было, — сдавленно просипел Ральф. Раскаяние в его голосе не чувствовалось, но симпатии большинства оказались на стороне хитрого гнома, и принц не стал нервировать невест. Но все же я не понимаю, к чему этот цирк с этими салочками? А -а -а! Протяжно взвыл Трорин, вновь схвативший за сердце. Ваше высочество! возмутилась Эльфийка, вы же видите, ему плохо! Невеста, не сговариваясь, надулись и стрельнули в принца осуждающими взглядами. Я хотел устроить соревнование, способное указать вам кратчайший путь к истинной паре! простонал гном. «Но если это никому не нужно, так и быть, приношу извинения, маэстро!» Змеей прошипел Ральф. «Продолжайте, мы внимательно слушаем!» «Да, — мысленно добавила я, — очень внимательно слушаем. Нам очень нужно в лес!» «Ну так и шагайте!» — рявкнул гном. «Кто вам мешает?» Как только я активирую дымовые шашки, вы убежите и спрячетесь, а ваше место займут переодетые стражники. Я уже договорился с людьми Алана Сальви. Но мы уходим на целый день, опешила я. Вы же не осмелитесь гонять высочеств в посаду до заката. Почему это? искренне удивился гном. Ради красивых кадров и солидных доходов? Я пойду на все. Ну, а принцы обречены? У них нет выбора.